Глава 57. Перед камином, на низеньком столике, бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только что подсыпали, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной комнате запах старой Англии. Портвейн сердоликова отсвечивает в граненых рюмках. Он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света, На парусном клипере крепкий его аромат примешивается к запаху угля. Все страсти, поднятые великой войной, взбаламученная грязь с дна человеческого океана разобьются в бессилии о строгий покой этой комнаты. Аминь. В сумрачный вечер, сидящие у камина, знают, конечно, что куски дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а свалились с неба. Человечество в сущности еще глубоко не несовершенно. Да, много печальных и тревожных несовершенств в социальном строе Англии. Но это не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в эту комнату рабочего с туберкулезными ребятишками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру понимающему толк лишь в количестве градусов, и предоставит прекрасные картины, украшающие стены этой комнаты для сушки гороха. Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них, сэра Генри Деттердинга, указать на призрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого, мистера Ллойда Джорджа, изящно не дать провести себя за нос. Обмениваясь фразами, окуная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. По-видимому, это их забавляет и они исполнены чувство открытого дружелюбия друг другу. В самом начале были допущены ошибки, сэр Генри, ошибки, стоившие нам дорого. Вы говорите об отсутствии должной твердости? Об отсутствии полезной гибкости. В Англии, к сожалению, слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле нашу современность и отошедшую вечность непоколебимую политику времен императрицы Виктории. Противоречия, порождаемые развитием английского капитала в половине прошлого века, казались устранимыми простым, крепким английским ударом в переносицу, в крайнем случае частной благотворительностью. Но сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий как реальных данных при учете сил. Вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сэр Генри. Возьмите сигару. Благодарю. Позвольте вам предложить мою. Благодарю. Я был против оккупации Баку в 18-м году, против посылки наших войск на север России. я был прав. Мы ничего не достигли. Мы раздразнили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам. Но боязнь либеральных болтунов в парламенте и в английских профсоюзах — это еще не учет сил, мистер Ллой Джордж. Либерализм сам по себе прекрасен, когда он цветет у домашнего очага. Оставим его там. Очистим, наконец, от него нашу твердую политику. Будем прямолинейны и суровы, как орудия английских дредноутов. «Сэр Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под защиту английских пушек. Но я немного огорчен тем, что у вас все еще нет доверия к дальности прицела английских пушек. Разрешите вам налить? Благодарю». «Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд Джордж. Последние события на Востоке встревожили меня так же, как любого англичанина» охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось, что в сильном государстве сильная политика опирается на силу. Сэр Генри, мы раз и навсегда должны отказаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например, империализм. Будь я ребенок, я бы, наверное, заплакал в своей кроватке, услышав это слово. Интервенция. Это похоже на пощечину. Колониальная политика. Это безобразные, ненужные, раздражающие слова. Зачем я буду каждое утро высовываться из окон и строить гражданам неприличные гримасы? Они вправе начать швырять камнями в мое окошко. Сэр Генри откинулся в софьяновом квадратном кресле. Должно быть, от портвейна массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полуопущены над мешками глаз, щека вздрагивало. Мистер Ллойд Джордж, седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, благодушно улыбался. «Игра с огнем всегда кончается пожаром», сквозь зубы проговорил сэр Генри. «Единственное, в чем мы с вами расходимся, так мне кажется, сэр Генри, это в способах тушения пожара. Эффектное появление пожарных на сцене, много крику и шуму, хлопотно и мало толку». «Какие же другие способы?» «Правильная осада. Когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются». «Из истории...» кунических войн, мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы. Это классика. Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо. Royal Dutch Shell вложил огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они нет. Если к будущему лету Мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном. Англия потеряет первое место. Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд Джордж почувствовал, наконец, будто его прочно взяли за нас. Он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями. «Да-да, вы, как всегда, правы, сэр Генри», — бормотал он, озаряемый пламенем. прозавели даже его пышные волосы. Будем надеяться, Бог поможет старой Англии. Видит Бог, мистер Ллойд Джордж выпрямился, вооруженный каменными щипцами. Мы хотим только мира и счастья, побольше счастья, путь к нему открыт. Но при всем миролюбии, Ллойд Джордж положил щипцы, мы не можем, не в состоянии остановить процесса кристаллизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии должны пройти через войну. И мне представляется, что не дальше, как этим летом. Подумав, сэр Генри сказал, это идея. После этого оба молчали некоторое время. Существенная часть беседы была окончена. Сэр Генри поднялся, мистер лойд Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на апоплексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека. Сэр Генри отпустил машину, отпер парадное, зажег яркий свет вестибюле, бросил на кресло шляпу и пальто и на секунду остановился перед пестро размалеванным деревянным идолом Соломоновых островов. Людовецкий бог с сортом душей треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус американского происхождения, глядел на Деттердинга косыми непонятными глазами. Однажды сэр Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола — «большевик». Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысль, овладевшая им за время поездки по запруженному, лондонским улицам, снова отчеканило. Польша — это идея. По лестнице, улыбаясь, спускался изящный с седыми висками мистер Ховард, секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сэр Генри обратит на него внимание. «Кто-нибудь ждет в приемной?» — спросил сэр Генри. «Мистер Константин Набоков?» И мистер Денисов из Парижа. Мешки под глазами царя Генри задрожали от гнева. «Передайте этим русским...» «Горловой звук, похожий на орлинный клёкот». «Передайте, что я крайне утомлён и ложусь в постель. Пусть придут завтра». «Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России». «А также...» Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и подробнее о Польше. Если вам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к черту не годятся. Любой чурбан, он кивнул на идола, понимает в политике больше, чем они.